Глава тридцать Голос, как и при первой нашей встрече, звучал отовсюду разом, но я знал, кому он принадлежит. Распластанная по поверхности капсулы тень затихла, перестала дергаться и вроде как обратила ко мне лицо. А может, мне это просто казалось? Ты подумал над моим предложением? Спросил Лик, но я не собирался вступать с ним в разговор. Да, я пробафал на себя все, что было возможно, но точить лясы с тем, кто заставил кучу стражей добровольно расстаться с жизнью, было неимоверно опасно. Нужно как можно скорее сделать дело и свалить отсюда. Вздохнув, я включил магическое зрение. Ё-моё! Капсула сияла так, что я невольно отшатнулся. Она буквально фонтанировала мириадами и мириадами черных и фиолетовых огоньков. Одни кружились и оседали на скалы, другие уносились вдаль со скоростью метеора. Природных потоков рядом не было вовсе, и номеровая магия выжгла все вокруг на многие десятки метров. Темное сияние было столь сильно, что я даже не сразу заметил сковывающие газна рачары. Они походили на крупноячеистую сеть, из толстых грязно-белых потоков. Сеть колыхалась под напором эманаций твари и выглядела откровенно плохо. Часть потоков растрепалась и истекала силой в пространство, части вовсе была перерублена, а часть заражена какими-то полипами, что разъели и истончили ее структуру. Ясно было, что сеть — лишь вершина айсберга. Я четко видел уходящие на иные планы связи, мощные якоря и каналы подпитки. А еще я всмотрелся еще пристальнее. Да, эта магия определенно была очень древней, созданной еще до прихода Семерки и вообще до Рогары, но лишь частично. То здесь, то там отчетливо виднелись вкрапления других чар. Малорга, Емула и еще каких-то с неопределенным источником. Издается мне, братцы, в них-то и была причина столь плачевного состояния оков. Места соединения магии Дарагара с древней неструктурированной магией были изъедены более всего. Сраные идиоты! Есть же давнее правило — работает, не трогай! Не хочешь со мной общаться? Разочарованно протянул Лик, так и не дождавшись ответа. Твое право. Тогда я расскажу тебе историю. Ты удивишься, смертный, но боги тоже спят. Правда, совсем не так, как вы. Сон богов — долог. Иногда он длится десятки, сотни, тысячи лет. Они засыпают тогда, когда вселенная устает от них. И они видят сны. Вещи — сны. И в них всегда есть смерть. Ответь мне, смертный, представляешь ли ты, Каково бессмертному осознавать свою грядущую погибель? Впрочем, можешь не отвечать. Я отвечу сам. Это сводит богов с ума. Это знание отравляет их бытие, а вслед за ним отравляет и все остальное. Лик все вещал и вещал о богах и небытие, и я с ужасом понял, что ощущаю эту беспросветную тоску осознания такого далекого, но такого неизбежного конца, который виден на горизонте. Стоит бросить взгляд в будущее, который... р Я встряхнул головой, отгоняя на вождение. «Заткнись!» Разворачивая данный ореусом свиток, бросил незваному собеседнику, и это одинокое слово воодушевило его неимоверно. Многие пытались понять, кто же такой и что же такое есть Газнар. Откуда взялась эта могучая сила там, где поделена каждая доля энергии? Как зародилась и чего она хочет? Но мало кто в нашем мире догадался, докопался до происхождения Газнара, коего неразумные смертные и бессмертные назвали тварью. Газнар есть страх. Газнар есть ужас. Газнар есть небытие. Газнар есть смерть. Смерть бессмертных. А вернее, их страх перед смертью. Развернув свиток, я впился взглядом в корявые строчки. Они выглядели так, будто их писал правша левой рукой и ничуть не походили на божественное откровение. Набрав воздуха в грудь, я принялся зачитывать активирующие каскад заклинания, помимо воли продолжая слушать рассказ Лика. «Газнар опасен лишь богам смертный». Ему нет дела до вас. Ему нет дела даже до этого мира. Правящие здесь боги слишком молоды. Они еще не устали от бытия, и они не смогут принять и осознать Газнара. Засыпая, они еще не видят конца. Он слишком далек. Газнар настигнет их, но позже. Много позже. «Помоги мне вернуться в мой мир смертный, и твоя награда будет...» Бархатный голос убаюкивал и обволакивал. Вот только вроде я зачитывал активационное заклинание каскада, а вот у меня в голове уже растекся бескрайний космос с далеким светом одинокой звезды. Я попытался к ней приблизиться, но картина сменилась, и вот я уже стою на вершине горы, а под моими руками дрожит собранная с половины мира сила. Магия сама собой возникла на кончиках пальцев, и мне не нужны больше заскорузлые рамки заклинаний дорогара В этот момент я всесилен. В этот момент я свободен. «Очнись, дурак!» Полузабытый хриплый голос выдернул меня из сладкой неги, подобно тому, как выдирает из сна ведро ледяной воды. зок «Награда будет...» Лик вдруг спотыкнулся на полусловие, и его голос тут же потерял очарование. «Эсхат Торн-Геян!» — договорил я, и каскад начал разворачиваться. Я не в первый раз имел дело с божественной мощью, но впервые видел созданный богом каскад. Конечно, я догадывался, каково будет его наполнение, Но одно дело догадываться, а другое — видеть собственными глазами. Божественные заклинания. Магия богов тоже состояла из них. Акдаус. Хенраль второго ранга. Инфернальный куб второго ранга. Хадир зога. Ужас хальта. И прочие, прочие, прочие. Каскад казался бесконечным. Передо мной возникали все новые и новые, умопомрачительно сложные плетения. Часто они выглядели сплошным, сияющим тьмой шаром, настолько плотно они были упакованы. Да, это была магия высшего порядка, но принципиально она ничем не отличалась от той, которой владел я. но ну и сила, конечно. Здесь практически не было природных потоков. И первым делом каскад сформировал канал, куда Ареус принялся закачивать просто гигатонны зоговой мощи. Разумеется, не мне удивляться такое силище. Однажды я держал в руках одну восьмую всей отпущенной творителями богам энергии. Но это все равно было чудовищно много. Магия опалила мое нутро, сжигая все посторонние мысли и влилась в формируемый каскадом контру управления. Должно быть, Ареус притащил с собой вагон накопителей. Ха! А вот это Лику явно не понравилось. Он что-то затараторил прикованная к капсуле тень заметалась, с ее конечностей сорвались какие-то чары, но они бессильно опали, едва меня коснулись. Бурлящая во мне мощь служила лучшей защитой от любых попыток покопаться в мозгах. Я уже подумал, что задача не будет слишком сложной, когда что-то пошло не так. Каскад. Сформировав сложное раскидистое плетение, уже развернулся во всю мощь. Я смог опознать в нем кое-какие узлы, связки и модули. Он опирался на силу ЗОГа, но был привязан и к еще каким-то источникам в других планах. Каналы управления и подкачки, как корни старого дуба, распространились по воздуху и земле, резко обрываясь в местах перехода на другие слои реальности. И вот в момент, когда новосформированные крепы должны были соединиться со старыми, возникла проблема. Как и говорил Ареус, разлад и коррозия, хоронящей газнара магии зашли уже слишком далеко. Капсула буквально фонтанировала иномировым излучением. Сколько бы ни вливал в меня Ареус силы, плетению зога не хватало мощности, чтобы преодолеть это сопротивление. Оно заструилось, заколыхалось, не в силах преодолеть этот ветер, а голос Лика снова обрел мощь. «Твой хозяин силен, странник, но он уже терпел поражение от мощи Газнара. Потерпит его и в этот раз. Оно предопределено самой судьбой. Ибо путь конечен, и небытие настигнет любое существо в этой вселенной, даже богов. Так зачем же тебе быть на проигравшей стороне?» Прими помощь Газнара, и он освободит тебя от любых оков. Вот ублюдок. Черт подери, я как наяву ощутил, как его слова теплой струйкой втекают в сознание. Опалявшая меня сила твари уже стала казаться не столь уж противной. А предложение Лика стоило того, чтобы о нем пораздумать. Ведь он предлагал истинную свободу, без тисков Дарагара, древнюю магию, в которой нет границ. Ррр! Помотав головой, отогнал на вождение. Мне нужно было во что бы то ни стало снизить поток излучения. Ареус предлагал отсечь или подавить. Вот только знать бы как. Мои познания в формировании чар были все еще на самом начальном уровне, и потому у меня возникла другая идея. Активировав черный меч, я поднес сотканное из тьмы лезвие к самой колышущейся под напором эманаций Газнара сети запирающих чар. Творение Зога тотчас заколебалось. Ему явно не нравился напор чужой силы, но тем и лучше. Глубоко вздохнув и помолившись всем богам, которых только знал, я распустил плетение и тут же едва не отбросил его полностью. Держащая черный меч рука словно окунулась в кипящую магму. Боль яростной волной прокатилась по телу, и лишь титаническим усилием воли я удержал и меч, и Зога в каскад. Все дело в том, что когда распускаешь плетение и освобождаешь собранную в него силу, можешь прибавить к ней и еще кое-что из запасников. Такое я уже не раз проделывал с ощупью горбага, выливая в мир собранную в артефакты накопители мощь. Но это дорога с двусторонним движением. И если силу с поводка не спускаешь ты, то при достаточном внешнем давлении она втекает в тебя. Черт подери, это было похоже на бескрайний прилив говна. Моя душа наполнилась чадящими мерзотными испарениями, тенями. Невнятные шепотки принялись наговаривать на тысячи ладов, а сердце ощутило липкие прикосновения чуждого разума. Слава богам, что я использовал меч мёртвого бога, а не ощупь. Это было заметно более мощное заклинание, кое стало хорошим волнорезом для накрывшей меня волны эманаций Газнара. Но главное было сделано. На некоторое время, буквально на несколько секунд, напор излучения ослаб. Я поглотил солидную его долю, и зогов каскад опустился таки на колышущуюся сеть древних чар. Меня ополнила гордость за хорошо проделанную работу. Грудь распирала торжество, но, как оказалось, радоваться было рано. тысячи Тысячеголосый шепот вдруг возвысился до подобия грома. Я попытался закрыть уши руками, но они больше мне не подчинялись. В голове загрохотали барабаны, тени обернулись в рычащих монстров, в глазах потемнело от накатывающей горячей тьмы, и мир померк. «Я тебе что говорил, болван? Отсечь! Отсечь, мать твою!» «Нельзя хлебать, что не попадя, в надежде, что сумеешь это переварить! Это опасные игры даже для опытных магов, чего уж... говорить о тебе!» Закончил я фразу ареуса и со стоном сел на снегу. Голова гудела, в желудке сражалась армия бесов, а кожа горела, будто я выкупался в ванной с кислотой. «Ой, б***ь!» Согнувшись, я выблевал содержимое желудка, Схватив протянутый эрни бурдюк с водой, залил в себя литра полтора живящей жидкости и выбливал и ее тоже. «Мать твою! Что ж так хреново-то?» Выругавшись, Ареус материализовал в руке свиток и нараспев зачитал активационные предложения. Свиток выпростал обжигающие щупальца магии Малорга, кои стремглав впились мне в виски. Мгновенная вспышка, и... стало легче. Интересно, что все эти телодвижения никак не отражались на моем показателе жизненной силы и не сопровождались никакими значками дебафов, коями обычно Дарагар маркируют любые изменения самочувствия Акари. «Ну ты блин даешь! Сделал пару шагов и натурально исчез, мать твою! А потом, как нам сюда заеб***ло! Молнии так хреначили! Два часа под обстрелом простояли!» Короче, пи***с прогулочка получилась. Я отмахнулся от восторга Ферни, с кряхтением встал, обозрел окрестности и... с удивлением обнаружил, что мы находимся в небольшом темном ущелье, ничуть не походящем на то, где лежала капсула с Газнаром. «У тебя получилось!» Видя мое недоумение, сказал Ореус. Когда каскад полностью развернулся, сколлапсировала сеть Газнаровых чар. Это дерьмо успело въесться в окружающую местность подобно плесени, что поражает древесину. незаметное но вездесущая. Пришлось выжигать ее каленым железом и быстро делать ноги. «И все это время, пока ты выжигал...» Мак кивнул. «Ты находился близ капсулы. Не беспокойся, сейчас в тебе нет этого дерьма. Мне помогал на... Э, твой покровитель». Он гарантировал, что ты чист. Час от часу не легче. зок это последнее существо во Вселенной, коего я хотел впускать к себе внутро. Я прислушался к себе. Но они с Ореусом, видимо, и в самом деле поработали на славу. Хотя моя душа нынче и походила на захламленный чулан, миазмов и на мировой твари я не ощущал. «Ты хороший парень, Том!» — сказал Ореус. И я с удивлением услышал в его голосе тревогу. «Но когда-нибудь твоя самоуверенность сыграет с тобой злую шутку». «Что теперь?» — спросил Эрни после некоторой паузы, во время которой каждый думал о своем. «Дело сделано. Крепы усилены, излучение сокращено. Пора домой». Мак посмотрел на стремительно темнеющее небо, словно ожидая увидеть в нем эвакуационный вертолет. Я непроизвольно проследил за его взглядом. Оно было затянуто густыми тучами, и того и гляди, готово просыпаться снегом. Ареус еще немного поглазел на хмурые небеса, а потом встряхнул головой, освобождаясь от некоего наваждения. Он выпростал руку из балахона и, приняв позу Хайль Гитлера, принялся мучительно рождать портал. Я видел, с каким трудом сплетается заклинание, и решил не мешать, отведя Эрни в сторонку. «Кстати, а где наш лысый друг?» «Хрен его знает!» — пожал плечами тот. «Когда мы до тебя добрались, его уже и след простыл». «Утек, значит?» «Жаль. Мне бы очень хотелось как следует потрясти старпера. Ну да ладно». Лишь через десять минут Ареус таки разродился порталом. Его линялое зеркало дрожало и изгибалось, края махрявились истекая энергией. Видно было, что долго он не продержится. «Полезайте скорее! Долго не продержу!» Глухо прохрипел маг, и мы с Эрни не стали тормозить. Карусель разноцветных звездочек, холод, и вот мы в Хелераде. «Твою же мать!» «Твою же мать!» Эхом отозвался из-за спины Эрни. Город горел.